Критий снял пурпурную мантию, бросил ее на руки одному из стражей. «Ступайте все вперед, я вас догоню». Он подошел к Сократу, который спокойно продолжал есть. «Хайра, Сократ, будь счастлив, Критий. Позволишь посидеть с тобой?» «Не только позволю, — улыбнулся Сократ, — но предложу тебе сыру с лепешкой, я как раз обедаю». Критий сел на ступеньку. — Скудный обед, но благодарю. Не буду. — Напрасно. Разве не помнишь, какие лепешки печет Ксантипа? Сказка. Сидишь тут, словно нищий. Я был бы для тебя лучшим благодетелем, чем Критон. Если бы ты, конечно, захотел. Я не забыл что ты мой учитель. «Бывший», — мягко поправил его Сократ, — «я тоже не забыл те времена. Но ты ошибаешься, видя во мне бедняка. Если кого из нас двоих можно так назвать, то не меня». Критий обиженно поерзал. «Почему же это я бедняк?» — спросил. «Клянусь псом, это ведь так просто». Я тут сижу себе над городом в холодке, дышу свежим морским ветерком, ем с удовольствием лепешку с сыром и чесноком, запиваю венцом из гуди. Тебя, знаю, ждет пир. Угри, фаршированные дрозды, паштет из гусиной печенки с фисташками, медовые печенья, хиоское вино. Отлично, великолепно да только со всеми этими вкусными вещами ты вкушаешь еще очень несладкую сладость. — Какую же? — нетерпеливо воскликнул Критий. — Страх, — сказал Сократ. Критий засмеялся режущим смехом, каким смеялся всегда, когда чувствовал себя задетым. Ты в своем уме. Чего мне бояться? Загляни дома в зеркало. Какой ты озабоченный. Желтый. Весь извелся. Неудивительно. Ни одного куска не можешь ты проглотить с удовольствием. Ни одного глотка вина, охлажденного льдом. Знаю, ты завел рабов, которые должны отведывать пищу, приготовленную для тебя, «А что, если яд-то подействует через несколько часов? Перестань!» — вырвалось укрытие. «Нет, правда, есть такие яды, я не выдумываю, и не только это. У тебя куча льстецов, вокруг тебя кипит дружеская беседа, но можешь ли ты знать, что у кого-нибудь из твоих друзей...» М -м, «Странное слово. Скажем лучше». Из твоих сотрапезников не спрятан под хитоном кинжал для тебя. С этим должен считаться всякий, не всякий, перебил его Сократ. Я, например, нет, потому что мои друзья не могут ждать от меня зла. Я от них тоже, а ты даже спокойно спать не можешь, бедняк. Критий вскочил. Довольно, ты неисправим. Когда-то ты из Эфтидема назвал меня свиньей. А сегодня такая дерзость. Постой. Вспомнил. Я ведь хотел тебя спросить про Соломин. Помнишь, где это? Конечно. Я ездил туда, к Эврипиду. Знаешь там некоего Леонта? Сократ поднял глаза на Крите. Богача? Владельце поместья поправил его Крити. «Что тебе от него надо?» «Чтоб он приехал потолковать со мной». Сократ задумчиво смахнул с хитона крошки, потом сказал. «Да, ты любишь посадить...» — поправился. Э, «Посидеть с богатыми демократами». «Нищие башмачники или гончарыни так опасны», — резко ответил Критий. В охоте на крупную дичь я соревнуюсь с Хармидом. Я предложил бы тебе соревнование другого рода, и тогда был бы рад помогать тебе. Сократ заколебался. Говори. Вижу, мы сможем договориться. Сократ тихо сказал. Соревновался бы ты, властитель Афин, С властителями других государств в том чтобы сделать афины самыми счастливыми вот это было бы соревнование тебе позавидовал бы весь мир проповеди взорвался критий оставь свои назидания про себя короче я желаю чтобы ты привел ко мне леонта с соломина сократу отпил из бурдюка И вытер усы. Такое поручение, право, не для меня. Не сердись, Критий, но тут я тебе не помощник. От злости у сорвался голос. Да ты знаешь, что говоришь. Как не знать? То, что думаю, как всегда. И обо всем этом ты беседуешь с учениками? А почему бы и нет? Удивился Сократ. Нынче ведь такие вещи очень важны для каждого афинина. Ты не находишь? Но Критий уже спешил через пропилей в город. Ну вот теперь, пожалуй, придется мне самому обзавестись отведывателями еды и питья, да присматривать, не прячет ли кто для меня кинжал. Засмеялся Сократ. И по старой привычке. Пошел полюбоваться фризом работы Фидия на челе Парфенона. Глава четвертая. Ну, вот еще с одним покончено. Можешь убрать. Отравитель вгляделся в бледное лицо лежавшего перед ним человека, Заметил в его глазах признаки жизни. Впрочем, погоди еще, помощник отравителя махнул рукой. «Ничего, может, и на носилках дух испустить. Сам знаешь, приказано не возиться». Но отравитель не позволил подгонять себя. Он добросовестно отправлял свое ремесло, когда в его руки передавали преступников – Так может ли он работать небрежно теперь, когда речь идет о невинных жертвах? Он не отрывал взгляда от глаз отравленного, из которых всё не уходила жизнь. Я знавал его. Мудрый и справедливый был человек. Выступал с речами на агоре под портиком. За что же мы его того. Много говорил. Помощник отравителя покачал головой. Удивительное дело. Мудрый, а такой дурак. В Совете Тридцати Критий держит речь. Боги благословляют нашу работу. Голос. Работу? Критий раздраженно. «Кто это сказал?» Молчание. «Критий!» «Мы поднимем Афины с помощью Спарты!» «Как Спарта? Наш исконный противник? Наш спаситель?» «И кто не хочет этого понять?» Голоса. «Слава Спарте! Слава царю повсанию Слава!» «Имя Лиссандра!» С трудом выговаривают даже у ста тридцати. Критий голодным взором окидывает тех, кто не так уж ревностно вторит ему. Хочет их запомнить. Критий. Что еще у пританов для совета? Притан. Смертные приговоры, вынесенные вчера вечером на подпись. Притан читает приговоры. «Голосуйте!» велит Критий и подписывает. Голос. «Говорят, вчера ты приказал без суда казнить Лессия и Тедисия». Тишина. С улицы доносится плач, вопли. Феромен. «Боюсь, ты переходишь границы, Критий. Человеческая кровь не вода из-за лиса». Тедисий был уважаемый гражданин». И тебе было достаточно, чтобы какой-то сикофант нашептал про него? Может быть, облыжно?» Критий побледнел, положил стело и, пронзая взглядом феромена отрезал. «Мне этого было достаточно, фиромен». «Ты один еще не совет тридцати, критий. Разве вы сами не дали мне право решать в некоторых случаях единолично, фиромен». Такое право тебе дали только на первые дни нашего правления, и только для исключительных случаев. Лесси же, Тедиси и другие, которых ты устранил, не были исключительным случаем, Критий. Здесь уже несколько раз прозвучали строптивые голоса. И прежде всего твой голос, феромен